Каждый ищет себе оправдание. Родная моя, видимо, несовершенство памяти человеческой позволяет со временем палачам становиться добрыми гениями, нежным страдальцам оказываться расчетливыми садистами. По этой же верной причине любимые делаются врагами, идиоты, гениями, скучные недоучки великими прозорливцами. Это я о себе. Я сижу сейчас возле окна, которое выходит в весенний сад. Нет, просто в сад. Как и прежде, я спешу, но мне очень недостает этого весеннего цветения, и поэтому я позволяю себе жить чуть-чуть вперед. Уже в весеннем цветении. Что делать? Тороплюсь. Но характер — это такая данность, которую можно сломить, но нельзя изменить. Вероятно, все наши с тобой горести происходили от того, что я вывел эту точную формулу, но соотнес ее лишь с самим собой. Видимо, сам того не замечая, я хотел сделать тебя своим слепком, неким повторением себя самого, не понимая, что случись это, и станет невыразимо скучно, как скучно и одиноко делается человеку, окажись он в пустом зеркальном зале, и не на час, на всю жизнь». Наверное, это очень плохо, когда люди узнают друг про друга все, до самых, как говорил Егорушка, подноготностей. Тайна, недоговоренность также дисциплинируют в любви, как в бою, в политике и в биржевом сражении. Я убежден, что агрессия становилась возможной, лишь когда одна сторона узнавала главные тайны другой. Но знаешь, сейчас, по прошествии лет... Я вдруг подумал, что еще хуже, когда смотришь на женские лица и начинаешь понимать, что тайна, сокрытая в их глазах и улыбках, тщательно ими выверена, а потому заранее понятно, что тайну свою они берегут не по причине смущения или робости, но подобны в этом государству, оберегающему свой суверенитет. Когда границы человеческих отношений очерчены четко и оберегаются взаимными гарантиями, тогда сохранится и тайна, и вежливая сдержанность, и дисциплина взаимоотношений. Все сохранится. Но не будет чуда, которое было, когда ты слушала музыку или купала детей у нас в Сосновке в ванночках летом на лужайке под солнцем. Не будет того, что было, когда ты читала, и я видел, как жило твое лицо, как двигались брови, печалились глаза и губы шепотом повторяли полюбившиеся строки. Ты очень любила по нескольку раз перечитывать хорошие строки. Мы не верим в потерю до тех пор, пока не потеряем. Ты сказала, в отличие от тебя, я играю в открытую. Я жду его писем. Я должен был сделать совсем не то, что сделал. Я не имел права бросить все и уйти. Будь проклят, это моя обидчивость. Да и не только моя, а твоя тоже. Давай уравняемся хотя бы в этом». А ведь больше всего я боялся не твоей измены, глупой измены. Я боялся всегда, что тебя могут обидеть. На земле очень мало хороших мужчин. Особенно это заметно, когда сидишь на мальчишнике и слушаешь друзей, которые рассказывают подробности любви, смеются, перемигиваются. А глаза полны презрения, арты сластолюбивые и гадкие. Я боялся, что вместо меня слюнявого философа, несостоявшегося гения, встретится расчетливый нувариш, который сумеет тебя подчинить себе и будет с тобой лишь спать, а ходить в консерваторию вместе со своей женой. Слабый в кавычках пол всегда тяготеет к сильному. Добровольное подчинение возможно только в женской любви, а это и страшнее и надежнее рабство. Я не любил никого, кроме тебя. Искал ли я? Не знаю, быть может. Память, время. Все смешалось в бедной голове моей. Кто злодей, где жертва? Бог знает. Хотел ли я преклонения? Вряд ли. Веры в себя скорее. Наверное, это очень стыдливо и затаенно верила в меня. Нет? А может быть, в самом начале я обманул тебя? Ты поверила, что я очень сильный? А я казнился тем, что слаб? В себе не уверен. Не знаю, любимая, ничего не знаю. Встретить бы тебя с сейчас, в теперешнем моем качестве, после фронтов, революции, изгнаний. Ты полюбила бы меня больше и лучше а я увидел бы в тебе то, чего не мог видеть и понимать раньше. Говорят, что надо уметь беречь любовь. Эти понятия — сбережение и любовь — несовместимы. И всякая попытка совместить их безнравственно. Сберечь можно драгоценности тетки Варвары или молоко в жару, если в поместье хорош ледник. Беречь любовь нельзя. Это вне нас, и в то же время это суть наша, это и далеко, и рядом. Должна быть редкостная совпадаемость душ, одна из которых взяла на себя тяжкий крест любви. Только нельзя любить несчастных, особенно несчастных женщин и слабых мужчин. И то, и другое изнурительный сюжет для Достоевского, который кончится трагедией, И это будет продиктовано не фантазией, гения, но правдой. Анна Викторовна, наблюдавшая за Воронцовым из-под полуприкрытых век, спросила, что вы пишете. Письмо. Зачем вы делаете это? Я знаю, зачем я это делаю. Я смотрела на ваше лицо. Вы унижали себя и очень жалели, но вы совсем не верили тому, что писали. Вы играли сейчас Дмитрий как актер, который не верит пьесе. Женщина, которой вы адресуете это, не поймет вас. Мужчины не меняются. Меняются лишь женщины, которые проходят через горе или через счастье. И если женщина изменится... Ей будет, не обижайтесь, друг мой, смешно читать экзерсисы своего прежнего возлюбленного. Вас может примирить с ней лишь поступок. Какой? Не знаю. Вам, наверное, очень бы хотелось снова быть раненым, лежать при смерти, но так, чтобы на этот раз она увидела, все это и пришла к вам. Но если бы она пришла, вы бы неминуемо обидели ее. То, что вы сказали, относится к разряду билетристики. «Может быть», — безучастно согласилась Анна Викторовна. «Отчего вы так легко соглашаетесь с тем, что я говорю?» «Я ведь люблю вас». «Перестаньте». Она покачала головой, улыбнувшись. «Это не должно вам мешать. Если вам понравится какая-нибудь женщина, я стану домогаться у нее любви. Для вас». «Вы не можете любить от того, что вы шлюха». Только шлюха и может любить. Воронцов поднялся из-за стола и вышел в соседнюю комнату. На печке спал Олег, божий человек. А Крутов сидел возле окна и раскладывал пасьянс. Как Олег? спросил воронцов. Я дал ему соды. Изжога? Нет. Сода помогает организму справиться с алкогольным отравлением. Завтра оклемается. Прекрасное слово оклемается. Вы сами из пьющих? Из. А я исключил алкоголь из употребления, как только почувствовал утром необходимость поправиться махонькой. Дед говорит, играй, не отыгрывайся, пей, не похмеляйся. А деды всегда умнее, хотя мы по молодости считаем их склеротическими мумиями. А вам дед никаких философских суррогатов по поводу времени не оставлял? — Оставлял. Советовал поспешать с промедлением. А вот Толстой, наоборот, утверждал, в минуту нерешительности действуй быстро и старайся сделать первый шаг хотя бы и лишний. — А что нам делать без Олега, дрожайший Дмитрий Юрьевич? — Где три ваших верных человека? — ЧК свирепствует. Да и милиция сейчас не та, что раньше. — Я людей, Дмитрий Юрьевич, соберу — Только вот Фаддейки третий день нет. А вы сказывали, что он обещал подъехать? Фаддейка тоже вправе спасаться от чека, ответил Воронцов. Наш уговор с ним был тверд. Он знал детали вашего плана? Те, которые ему полагалось, знал. А я в полнейшем неведении, — мягко улыбнулся Крутов. И мне так работать трудно. Может быть, поэтому ваших людей до сих пор нет? «Как знать?» «Чего вы хотите?» «Правды». «Знание главного принципа обязано возмещать незнание всей правды. Доля ваша достаточно велика. Миллион золотом». «Я это все знаю, Дмитрий Юрьевич. Но по здравому размышлению я озадачил себя новым вопросом. А какова будет ваша доля? Люди наши, руки Олешки, оружие мое». «Задумка ваша нет слов хорошая. Ах, бах, и лучший из Гохрана уходит в посад. Но ведь там по меньшей мере миллионов на двадцать можно взять. Ну, людишкам миллион. Ну, Аннушке миллион. Значит, вам семнадцать?» «Чуть, видимо, меньше. Миллионов десять. А справедливо ли это?» «Видите ли, Крутов». У кого не выстроены принципы будущей операции в логической последовательности, у того не только в голове ветер, но и в делах полнейшая чушь. «Как вы думаете провести операцию? Дарю вам идею. Но как вы ее реализуете?» «А вы?» Воронцов рассмеялся. «Мы с вами будто у чекистского следователя говорим. Налет и все. Смелость города берет». Люди сказывали мне, что вы налетами-то не очень, чтобы занимались. Все больше пожилыми дамами. Анна Викторовна посвящена отнюдь не во все мои дела. Так ведь и помимо Анны Викторовны я кое-кого знаю. Как вы намерены осуществить налет? Как вы проникнете в Гохран? Кто покажет вам переходы из отдела серебра в отдел бриллиантов? А откуда вам будет известно, в каких сейфах хранятся бриллианты, а где сколки? «Кто вам все это даст?» «Вы?» «Точно. Я. А теперь возьмите карандаш и рассчитайте доли для всех нас. Вам мало миллиона. Ладно, полтора. Ну, знаете, выходы, переходы и залы, где бриллианты лежат, Дмитрий Юрьевич. Ну, ключом вы завладеете отворот. Один-то все не унесете». Охрану, хоть и малочисленную, но вооруженную, не снимете. Сейфы без Олежки не откроете. Товар на чем повезете? Извозчика попросите ждать. Мол, сейчас гохрана граблю и поедем. Или как? Ваши 15 миллионов поровну. Вот мое условие». «Что?» Перейдя на шепот от гнева, медленно выдохнул Воронцов. «Что ты говоришь?» Крутов впился глазами в лицо Воронцова, словно наслаждаясь его яростью. Откинулся на спинку стула, рассмеялся. — Все, как говорят на собраниях, отвожу. Я ждал, что, ежели вы согласитесь половину отдать, значит, не быть бы мне после дела жильцом на земле. Помог и нож в лопатку, а вы торговались честно, без подлости. — Ну-ка, Крутов! — услыхали они голос за спиной и раз обернулись. На пороге стояла Анна Викторовна. Постарайтесь запомнить, что я скажу. Третий никогда лишним не бывает, особенно, когда приходится иметь дело с вами. Наш с ним третий, — она кивнула головой на Воронцова, — станет смотреть за каждым вашим шагом. И вы знаете, что с вами будет, если станете нитки на палец мотать? Знаете или нет? Лицо ее было белым, словно бумага. Глаза снова как в домике на плющихе, остановившимися, неживыми. Ну, спросила она. Закончим на этом? Закончим, сказал Крутов, и воронцов заметил, как у него в глазах блеснула яростью. Жестокой, но бессильной. Из ответов Леонида Борисовича Красина на вопросы группы руководящих деятелей либористского движения. Вопрос. Насколько серьезной помехой для восстановления экономики России является возможность неожиданных нападений и мятежей, организованных из-за границы? Ответ. Неопределенность международного положения России является главным препятствием для ее экономического возрождения. Интервенция в России и блокада, ее начатые державами Антанты в 1918 году, в действительности еще не прекратились. Отношение Франции к России до настоящего времени остается определенно враждебным. Согласно достоверной информации, польские военные круги не отказались еще от своих планов военной интервенции в России. Белогвардейские монархические группы в Германии осуществляют подобное же мероприятие по подготовке нападения через бывшие балтийские губернии – Эстония, Латвия, Литва.